Короткие рассказы для детей. История 265 Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного, и чистого агнца. Первое послание Петра. Первая глава, 18-19 стих. Один путешествующий купец, продававший ценные жемчужины и другие украшения, использовал также свою торговлю, для того, чтобы предлагать людям драгоценнейшую жемчужину, то есть Слово Божие. Однажды его пригласили в княжеский замок. Прекрасная княгиня, которая была очень самолюбивой женщиной, показала купцу все сокровища и драгоценные камни замка. Купец же, вынул из своего чемодана одну чудесную брошку и показал ее женщине. «Посмотрите, уважаемая госпожа, этот камень будет самым красивым среди драгоценных камней, которые вы имеете в своем замке». Княгиня, казалось бы, была ослеплена красотой этой брошки. Она села перед зеркалом и не могла налюбоваться ее блеском. «Сколько стоит это украшение?» — спросила она. Заплатив цену, она сказала купцу, «Если у вас вновь будет необыкновенно красивый камень, пожалуйста, приезжайте ко мне вновь». «У меня есть...» Еще лучшее сокровище, которое ценнее всех драгоценных камней этого мира. При этом купец вынул из кармана пальто старую книгу и сказал, «Эта книга ценнее короны. Мы называем ее Словом Божьим или Библией. Это сокровище я не продаю. Я дарю его. Оно – принадлежит вам. Бог с вами. Княгиня начала читать книгу и не могла больше оторваться от нее. Она продала все драгоценные камни, раздала деньги нищим и стала христианкой. Споем теперь хороший гимн. «Дороже всего есть... Христос у меня. Пройдите богатство земли. Богатство моё есть сокрыто в Христе. Я счастлив с Иисусом везде. Я счастлив с Иисусом везде. Я счастлив с Иисусом везде. Хоть нищим оставлен, но в силе сказать: я счастлив с Иисусом моим. Я грешник великий, И был осужден, и свет не сиял мне в пути. Спаситель призвал меня, спас, оправдал, навеки наследие мне дал. Призвал и наставил, и путь указал, и мир свой мне в сердце вложил. Молиться он учит, и в свете ходить, завет его в сердце носить. Хоть мать и отец здесь оставят меня, и все потеряю я здесь, прильну я к Иисусу. Он любит меня, и в нем я сокрыт навсегда. Давайте попросим Господа дать покой и нашим сердцам, чтобы мы не искали сокровищ этого мира, а собирали себе сокровища на небесах.